ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ Почему одни люди, которые переживают состояние деперсонализации, описывают его как странное, но не обязательно неприятное, а другие считают ужасным и невыносимым? Это кажущееся противоречие относится не только к деперсонализации, но и к другим психиатрическим синдромам. Некоторые люди, которые страдают хронической деперсонализацией, могут описывать свое состояние как почти приятное, позволяющее испытывать нечто вроде апатии, стойкого ощущения отстраненности или осознания более широкой картины жизни. Это позволяет им избегать переживания множества болезненных ощущений, мучивших их ранее. Это защищает их от чрезмерной тревоги, связанной с общением, Любые социальные взаимодействия ощущаются ими как далекие и нереальные. Это изгоняет, отдаляет болезненные воспоминания, как если бы они принадлежали кому-то еще. Деперсонализация создает у этих людей ощущение, что с ними уже не может произойти ничего хуже, чем то, что они переживают сейчас. Но таких пациентов меньшинство. Большая часть людей, страдающих деперсонализацией, считают, что она причиняет ощутимое беспокойство самыми различными способами, будь то проблемы в общении, неспособность сосредотачиваться и работать продуктивно, ощущение нереальности и бессмысленности существования или просто муки переживания измененности, похожей на безумие. Такие пациенты считают, что не могут более доверять своему разуму и живут с чувством незащищенности и страха. Часто они скрывают состояние деперсонализации как ужасную тайну, которой никогда не делились с другими. Мы не знаем, почему кто-то мучается больше, а кто-то меньше. Каждая личность уникальна и индивидуальные переживания деперсонализации, возможно, столь же разнообразны, как и многочисленные способы, с помощью которых человеческие существа переносят невзгоды. Одни испытывают это состояние настолько долго, возможно, с самого детства, что оно стало всем, что они знают, и, как ни парадоксально, тем, с чем хорошо знакомы. Психотип других – позволяет им легче отстраняться от подобных психологических проблем и продолжать жить своей жизнью. У третьих могут быть источники смысла в жизни, близкие, преданность карьере или своему делу, религия. Это помогает им держаться и максимально абстрагироваться от симптомов. Четвертые стремятся найти в состоянии деперсонализации экзистенциальный смысл, стараясь прийти к принятию измененного состояния сознания, которое на них обрушилось. Различные философские концепции могут поддерживать идею, что эти люди живут в единственной истинной реальности, моменте сейчас, в реальности настоящего, и стремятся соответствующим образом адаптироваться. Каким образом людям с расстройством деперсонализации можно выздороветь без лекарств? Этот вопрос не был предметом последовательного изучения, но очевидно, что есть люди, которые выздоравливают без помощи лекарственных средств. У некоторых деперсонализация может носить временный характер, длиться несколько недель, месяцев или даже лет и постепенно утихать по мере того, как обстоятельства, послужившие триггером, отодвигаются в прошлое. Так, справляясь с горем, вызванным смертью любимого человека, находя выход из чрезвычайно стрессовой и кажущейся бесконечной ситуации, или даже воздерживаясь от употребления наркотика, который изначально стал причиной возникновения этого состояния, иногда можно прийти к выздоровлению. Бывает, что улучшения добиваются, решив вырваться из круга страха, стресса и ухудшения либо посредством терапевтических бесед, в ходе которых пациент работает над тем, что беспокоит его на ранней стадии проявления расстройства деперсонализации. Представляется, что ощущение контроля над заболеванием на ранней стадии может оказаться очень полезным и содействовать более успешному излечению. Но, вероятно, у тех, кто по природе более предрасположен к деперсонализации, или у тех, кого захватил порочный круг страха и беспокойства, типичных для этого состояния, исчезновение изначального стрессового фактора может не привести к выздоровлению, как если бы расстройство начало жить своей жизнью. Наркотики. Причина развития деперсонализации? Это вопрос с подвохом, поскольку триггер не то же самое, что причина. Сегодня мы знаем достаточно, чтобы без сомнения утверждать, у значительной доли людей употребление наркотиков служит триггером начала расстройства деперсонализации. Нам также известно, что это, как правило, определенные наркотики – марихуана, галлюциногены, экстази, особенно кетамин. Но мы также знаем, что у большинства людей, употребляющих эти наркотики, деперсонализация никогда не развивается, даже если случается «bad trip», и возникает сильнейшее чувство страха и тревоги при интоксикации. Таким образом, для некоторых людей употребление наркотиков, видимо, может быть необходимым, но недостаточным фактором начала деперсонализации. Говоря о необходимости и недостаточности, следует вспомнить еще о двух нюансах. Несмотря на то, что наркотик мог быть критичным компонентом для запуска конкретного эпизода деперсонализации, это не значит, что у того же самого человека позже в жизни не разовьется то же расстройство без употребления наркотиков по какой-то другой причине. Это невозможно знать наверняка, но об этом важно помнить. Некоторым людям с деперсонализацией, вызванной наркотиками, чрезвычайно трудно преодолеть чувство вины и сожаления, которое связано с употреблением того или иного вещества, чувство, что они сами навлекли на себя несчастье, хотя его можно было с легкостью избежать. Тем не менее, мы наблюдали некоторых пациентов с деперсонализацией, особенно переживших несколько эпизодов, между которыми они чувствовали себя нормально. Один эпизод мог быть вызван употреблением наркотика, а другой – чем-то абсолютно другим, например, тяжелым стрессом. Это подводит нас к следующему пункту. Любой триггер сам по себе недостаточен для развития этого расстройства. Люди, у которых развивается деперсонализация, как и те, у кого развивается тревога, депрессия или шизофрения, уязвимы для конкретного расстройства или предрасположены к нему. Оно может проявиться в их жизни моментально и не проявляться у других. Уязвимость может быть обусловленной отчасти генетикой, отчасти психологическими и физиологическими процессами в раннем периоде развития. Пока что мы не знаем, какие именно виды уязвимости приводят к развитию деперсонализации, так как необходимых для этого исследований не проводилось. Надеемся, что в ближайшем будущем исследования, посвященные генам, вероятно связанным с деперсонализацией и их изменением у людей, страдающих этим расстройством, позволят нам узнать больше. Есть ли связь между деперсонализацией и режимом сна? Это очень интересный и неизученный вопрос. Определенно, у некоторых людей, видимо, есть существенная связь расстройства со сном, у других – нет. У некоторых деперсонализация тяжелее всего ощущается в то время, когда люди только просыпаются и все еще чувствуют себя сонными и ослабевает в течение дня, а они становятся более собранными у других деперсонализация усугубляется ближе к концу дня с приходом усталости. Третьи сообщают, что у них деперсонализация особенным образом связана с освещением или с изменением освещения в течение дня. Например, состояние может ухудшаться в яркий солнечный день при тусклом свете или в сумерках. Люди, страдающие деперсонализацией, часто сравнивают ее с неприятными ощущениями, вызванными резкой сменой часовых поясов. Они чувствуют себя гораздо хуже, когда, путешествуя, меняют временные зоны. Таким образом, есть основания полагать, что циркадные ритмы и их нарушения могут не быть триггерами деперсонализации, но влиять на степень ее проявления. Возможно, это связано с бодрствованием и пробуждением. Повторим, Этот вопрос вряд ли изучался применительно к деперсонализации, но ему стоит уделить внимание. Например, из некоторых биологических исследований нам известно, что более тяжелое проявление симптомов диссоциации и деперсонализации связано с пониженным уровнем норадреналина в моче, а норадреналин – один из нейротрансмиттеров в головном мозге, который регулирует возбуждение и алертность. Очевидно, что состояние, которое часто описывают как «подобное сну», дает основание для дальнейшего изучения его связи со сном, сновидениями и бодрствованием. Как объяснить то, что подростковый возраст часто бывает триггером деперсонализации? Средний возраст начала деперсонализации – юный. 16 лет согласно большой серии американских исследований и 22 согласно таким же британским. Это довольно типично. Многие другие психические расстройства, такие как шизофрения и биполярное расстройство, также часто развиваются в юношеском возрасте. Объяснение может иметь отчасти биологический характер. В это время головной мозг проходит последнюю фазу напряженного развития и изменений, в ходе которой старые связи, ослабевают, в то время как новые формируются и закрепляются. В этом смысле юный мозг особенно уязвим для нарушения функционирования нейронных схем, которые лежат в основе различных психических расстройств. В психосоциальном аспекте, особенно если речь идет о деперсонализации, юношеский возраст – критический момент в развитии, когда перед человеком стоит задача укрепить свое чувство идентичности, понять, кто он такой, что ждет его в жизни. Видимо, некоторые из самых трудных задач, с которыми встречаются в юности, запускают у уязвимых людей развитие деперсонализации. Отделение от родителей, отъезд в колледж, возрастающие требования к результатам, общественные запросы, первые серьезные любовные отношения и разочарования – лишь некоторые из примеров. Одни преодолевают эти крайне тяжелые изменения с относительным успехом, а другие, особенно при столкновении с неожиданными вызовами, считают эти задачи крайне тяжелыми, даже непреодолимыми и, возможно, способными стать триггерами деперсонализации. Почему? Марихуана – триггер деперсонализации. Несомненно, марихуана провоцирует состояние деперсонализации. Этот наркотик упомянули 13% пациентов с расстройством деперсонализации, принимавших участие в серии исследований в США. Мы не будем заново приводить здесь длинные объяснения, которые можно найти в главе 6 Достаточно сказать, что у некоторых людей триггером, запускающим хроническую деперсонализацию, может стать даже нерегулярное или однократное употребление марихуаны, поэтому эффект, судя по всему, нельзя назвать дозозависимым или кумулятивным. Это также может произойти без бед-трипа или отрицательного опыта, связанного с интоксикацией. Все это дает основание предположить, что каннабиноидные рецепторы в головном мозге На них воздействуют марихуана и прочие каннабиноиды, включая эндогенные, которые производит наш мозг, основная цель генетических исследований деперсонализации. Этот так называемый «кандидатный ген» еще не изучался на предмет связи с расстройством деперсонализации. При проведении подобного исследования ученые изучают последовательность кандидатного гена и смотрят, не присутствуют ли у пациентов с определенным расстройством определенные вариации или аллели этого гена чаще, чем у основной популяции. Подобные генетические вариации в конечном счете могут быть одним из факторов, предрасполагающих к расстройству. Почему люминесцентное освещение? Ухудшает состояние деперсонализации. Если ответить коротко, мы не знаем. Однако этот эффект чрезвычайно характерен для пациентов с расстройством деперсонализации. Мы уже упоминали освещение, когда говорили о цикле сна и бодрствования при деперсонализации. Бывает и так, что люди с этим расстройством необычайно чувствительны ко всем видам чрезмерной перцептуальной стимуляции, шум. Толпа людей, оживленные улицы, перегруженные информацией мониторы компьютеров, новая и непривычная окружающая обстановка, даже сложные для восприятия когнитивные тесты. И восприимчивость к люминесцентному освещению может быть как-то связана с подобной стимуляцией. В ходе исследования с использованием позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ для визуализации, выяснилось, что у людей с расстройством деперсонализации есть изменения в активности головного мозга в сенсорных ассоциативных полях височной, затылочной и теменной коры, которые отвечают за обработку и интеграцию сенсорных стимулов. В чем связь между судорогами и деперсонализацией? По большей части судороги не связаны с деперсонализацией. Это означает, что у пациентов с диагнозом расстройства деперсонализации нет и, согласно определению DSM-4, не может быть судорожного расстройства. Если причина деперсонализации судороги, как это бывает в очень малом количестве случаев, то диагностируется одно из судорожных расстройств и назначается соответствующее лечение. Как височно-долевая, так и более редкая теменная эпилепсия могут вызывать симптомы, напоминающие деперсонализацию. Само собой, при любой клинической настороженности по поводу судорог у пациента или даже ради перестраховки целесообразно провести обычную или же более длительную ЭЭГ, чтобы исключить наличие судорог. Аналогичным образом может быть показана КТ или МРТ для исключения каких-либо структурных изменений в головном мозге, которые могли стать причиной деперсонализации. В подавляющем большинстве случаев эти неврологические исследования не выявляют никаких отклонений от нормы, и врач может спокойно ставить диагноз «расстройство деперсонализации». То, что височная и теменная зоны коры могут быть вовлечены в патологический процесс при судорогах и давать картину деперсонализации, позволяет предположить, что причины ее, даже если она возникает не вследствие судорог, отчасти могут быть нарушения регуляции нейронных схем в этих областях. Отвечая на предыдущий вопрос, мы упоминали исследования, где для визуализации применялась ПЭТ. В ходе этого исследования у пациентов с деперсонализацией было выявлено изменение активности в сенсорных ассоциативных полях затылочной, височной и теменной коры. Каким образом ЛСД провоцирует развитие деперсонализации? Насколько нам известно, в целом ответ на этот вопрос такой же, как и на вопрос про марихуану. ЛСД и другие галлюциногены – Определенный вид агонистов серотониновых рецепторов приводит к усилению активности головного мозга, связанной с серотонином. Возможно, метаболические пути этого нейромедиатора – один из механизмов, которые управляют стресс-опосредованными ответами и могут таким образом способствовать развитию деперсонализации или становиться ее триггерами. Как ни странно, было несколько случаев, когда люди применяли ЛСД для самолечения, пытаясь облегчить состояние деперсонализации или агорафобии, вызванное употреблением марихуаны. У этих пациентов в результате улучшилось ощущение реальности и способность чувствовать. Но такой подход вряд ли можно рекомендовать. Так что загадок, связанных с этим конкретным наркотиком и его отношением к хронической деперсонализации – еще много. Если употребление ЛСД и прочих агонистов серотонина приводит к развитию деперсонализации, почему ее не вызывают СИОЗС? Метаболические пути и функции в головном мозге, которые контролируют обмен серотонина, сложны и включают в себя множество типов и подтипов серотониновых рецепторов. ЛСД и подобные вещества – специфичные агонисты серотонина, которые усиливают его активность. СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – в противоположность им представляют собой неспецифичные ингибиторы обратного захвата серотонина и, соответственно, приводят к резкому усилению передачи серотонина во всех типах серотониновых рецепторов. Но спустя несколько недель постоянного приема СИОЗС фактически происходит снижение чувствительности серотониновых рецепторов. Таким образом, действие СИОЗС не похоже на действие галлюциногенов. Каким образом экстази приводит к развитию деперсонализации? Ответ будет тем же, что на вопросы о других наркотиках, и это уже обсуждалось в главе 6. Экстази влияет как на серотониновые, так и на дофаминовые метаболические пути в головном мозге. Это дает основание предположить, что у людей, у которых развивается деперсонализация после употребления экстази, есть конкретные изменения в этих метаболических путях или их уязвимость. Если человек курил марихуану много раз, почему однажды это становится триггером хронической деперсонализации? На самом деле это не всегда происходит именно так. У одних людей хроническая деперсонализация развелась после однократного, двукратного или трехкратного курения марихуаны. Этот эффект, по сути, видимо, дозозависим. Как рассказывают другие, развитие деперсонализации у них было спровоцировано сильным стрессом, бэттрипом с чрезмерной тревожностью, панической атакой. Тем, что дурь, которую они курили, была необычайно крепкой или, возможно, с чем-то смешанной. Исходя из того, что нам известно, видимо, любое количество марихуаны, даже самое малое или употребляемое изредка, способно стать триггером хронической деперсонализации у людей, которые особенно к этому склонны. Если триггером деперсонализации послужила марихуана, не означает ли это наличие необратимых изменений в головном мозге? Нет, не существует доказательств наличия необратимых изменений при деперсонализации, вызванной марихуаной, равно как и при любой другой деперсонализации. Более того, в ходе исследовательской программы в Маунт-Синай проводилось очень подробное сравнение различных характеристик пациентов, у которых начало расстройства было спровоцировано употреблением марихуаны и тех, чьи триггеры не были связаны с наркотиками. Различий между пациентами не обнаружили ни по одной из характеристик – возраст, тяжесть или частота проявления симптомов деперсонализации. Таким образом, видимо, марихуана провоцирует такое же расстройство, как другие факторы. То, что до сих пор не найдено лекарственное средство, которое способно эффективно лечить это состояние, не означает наличие каких-либо необратимых повреждений в головном мозге. Это означает, что мы пока не обнаружили конкретные нейробиохимические изменения и отклонения в нейронных схемах головного мозга, которые были бы связаны с деперсонализацией и препарата, который мог бы это лечить. Деперсонализация – разновидность духовного пробуждения? DSM-4 при описании этого расстройства дает ясный ответ на этот вопрос, утверждая, Добровольно индуцированные переживания деперсонализации или дереализации являются частью медитативных и трансовых практик, которые широко распространены во многих религиях и культурах, и их не следует путать с расстройством деперсонализации. Это означает, что деперсонализация порой упоминается в различной литературе, посвященной духовным и медитативным практикам, как один из шагов на пути к просветлению, избавлению от своего «я» как такового. Некоторые духовные наставники, пользующиеся разной степенью доверия, говорили, что это свидетельствует о наличии старой души. Подробно этот вопрос мы изучали в главе 7. Однако Люди, страдающие деперсонализацией, оказываются в своего рода чистилище, стоят одной ногой в этом мире, а другой в каком-то ином. Эта подвешенность действительно может быть связана с уникальным состоянием сознания, более чуткого к относительности нашего восприятия себя и мира, к хрупкому разделению на бытие и небытие, к размышлениям на экзистенциальные темы в попытках понять, можно ли считать жизнь чем-то кроме сна и так далее. У большинства людей, страдающих деперсонализацией, это заходит слишком далеко, чтобы называть расстройство духовным пробуждением. В отличие от того, что мы привыкли считать таковым, оно не возникает как следствие духовного опыта, меняющего жизнь, а, как правило, рождается из очень стрессогенных, сложных переживаний. Обычно оно ощущается не как просветление и освобождение, а как ограничение и искажение. Люди с деперсонализацией обычно скучают по ощущению своей обычной самости, своему обычному «я», каким они его знали, со всеми тревогами и земными ограничениями. Таким образом, деперсонализация может, как и другие психические или даже соматические состояния, предлагать уникальные прозрения о природе человеческого опыта и бытия, порой и животворящим образом. Но многие были бы счастливы избавиться от расстройства, продолжать жить своей жизнью и наслаждаться тем, чтобы просто быть людьми. Тем не менее есть люди, которые в рамках адаптации к своему состоянию находят способы объединить различные восточные философии для создания нового я. Это доступно не всем и не обязательно придает деперсонализации черты духовного пробуждения. Тем не менее такой опыт часть вселенной деперсонализации, поэтому мы решили исследовать это в главе 7. Существует ли способ перехода в состояние деперсонализации по собственной воле и выхода из него? Для большинства людей, страдающих этим расстройством, это невозможно. Несколько пациентов, особенно если речь идет о ранней стадии деперсонализации, сообщали, что были в состоянии включать и выключать ее по собственному желанию, по крайней мере, в некоторой степени. К примеру, дети, пережившие различные травматичные события, рассказывают о моментах, когда они чувствовали, что не хотят принимать участие в том, что происходит вокруг, каким-то образом отдалялись и отстранялись от всего, что их окружало, покидая место происходящего или погружаясь в какой-либо иной, более терпимый аспект своих переживаний. Мы слышали и другие истории, когда состояние подобной деперсонализации было долгожданным и востребованным как часть медитативных практик. Некоторые рассказывают, что раньше могли вызывать это состояние деперсонализации во время медитации, но со временем оно стало самостоятельным, не поддающимся волевому контролю, стало возникать спонтанно, независимо от медитации. Если бы деперсонализацию можно было запускать и останавливать произвольно, по собственному желанию, она не попадала бы под определение психического расстройства. То же касается депрессии, тревоги или психоза. Их нельзя включать и выключать. Так не бывает. Почему так трудно найти лечение, которое всегда работало бы при деперсонализации? Если бы мы знали ответ на этот вопрос, нам, скорее всего, было бы известно и лечение. Но мы можем высказывать предположения. Вероятнее всего, деперсонализация затрагивает особые нейронные схемы и их нейрохимические пути, которые особо не задействованы при многих других психических расстройствах и потому не отвечают на лечение препаратами из нашего обычного арсенала. Важно помнить, что... Эффективные препараты для лечения многих психических, равно как и соматических заболеваний, были найдены эмпирическим путем или по счастливой случайности до того, как было найдено объяснение биологическим нарушениям, лежащим в основе этих состояний. То же может произойти и с расстройством деперсонализации. Методом проб и ошибок мы тестируем все новые активно разрабатываемые классы препаратов, оказывающих влияние на центральную нервную систему. С другой стороны, уникальные открытия в области биологических процессов, лежащих в основе этого расстройства, случись они раньше, в значительной степени помогут найти более эффективное лечение. Почему так много врачей никогда не слышало о расстройстве деперсонализации? В это может быть трудно поверить, но это правда. Некоторые пациенты с расстройством деперсонализации встречают хорошо осведомленного профессионала, который быстро ставит им точный диагноз. Но это исключение, а не правило. Сплошь и рядом пациентам встречаются психиатры и психологи, которые диагностируют тревожность, стресс, депрессию, расстройство личности или даже психоз и не могут выявить состояние деперсонализации. Это может причинить вред и только закрепляет у пациентов ощущение того, что они сходят с ума, что их не понимают, что они страдают чем-то необычным, чего больше ни у кого нет и о чем никто больше ничего не знает. По нашей грубой оценке, расстройство деперсонализации, по-видимому, достаточно распространено. Ему подвержено 1-2% населения. И хотя эти цифры успокаивают лишь отчасти, это лучше, чем считать себя единственным больным. У тех, кто страдает этим расстройством, появляется больше информации, возможностей поиска и общения с другими людьми, которые страдают тем же, в основном благодаря информации и группам поддержки, которые пациенты создают сами в интернете. Среди профессионалов это расстройство получило большее признание и стало узнаваемым В течение последнего десятилетия, отчасти возможно благодаря ряду качественных исследований, которые добавили это состояние в сферу интересов психиатрии. По утверждению британской группы ученых, деперсонализация скорее относится к тревожным расстройствам, однако результаты их исследований указывают на ее отличие от расстройств такого типа можно ли доказать или опровергнуть связь расстройства деперсонализации с тревожным расстройством. Как это ни парадоксально, в ходе британской программы исследования сообщалось о ряде открытий, которые противоречили идее, что расстройство деперсонализации – разновидность тревожного расстройства. Сьерра с соавторами сообщали, что у пациентов с деперсонализацией – Кожно-гальванические рефлексы, с помощью которых оценивается степень возбуждения автономной нервной системы, притуплялись в ответ на воздействие негативных стимулов, а у пациентов с тревожными расстройствами повышались. При исследовании с применением функциональной МРТ в качестве метода визуализации те же специалисты выяснили, что у пациентов с деперсонализацией в ответ на эмоциональные стимулы отмечалась повышенная активность префронтальной коры и снижение активности лимбической системы по сравнению со здоровыми людьми, что полностью противоположно картине, наблюдаемой при тревожных расстройствах. Что касается когнитивных процессов, исследовательская группа в США обнаружила, что у людей с расстройством деперсонализации процессы, связанные с вниманием, отличаются от таковых у людей с тревожными расстройствами. Первые не подвержены воздействию стимулов, провоцирующих состояние тревоги и специфичных для этого расстройства, но способны эффективно их блокировать. Насколько мы понимаем, связь между деперсонализацией и тревожностью ограничивается тем, что чрезмерная тревожность может спровоцировать или усилить состояние деперсонализации, равно как любое другое психическое состояние в чрезмерной степени. Таким образом, тревога представляет собой неспецифический стресс, опосредованный ответ или триггер. Препараты, которые назначают для лечения деперсонализации, могут привести к ее ухудшению. Могут ли некоторые из этих препаратов стать ее причиной? В литературе отсутствуют свидетельства о том, что назначаемые препараты могут спровоцировать или ухудшить течение деперсонализации. Возможно, сообщалось об одном или двух таких случаях, но даже они вызывают сомнения ввиду других сложных обстоятельств, сопутствующих появлению деперсонализации». Нередки случаи, когда назначенные препараты приводят к временному ухудшению состояния деперсонализации, особенно на ранних стадиях, если они обладают побочными эффектами, которые заставляют людей чувствовать себя одурманенными, седированными, каким-то иным образом утратившими связь с реальностью. Однако этот эффект отличается от какого-либо длительного воздействия препаратов на деперсонализацию. Можно ли лечить деперсонализацию гипнозом? Известно лишь несколько случаев, когда расстройства деперсонализации пытались лечить с помощью гипноза, поэтому ответ на этот вопрос по сути неизвестен. Но есть две вещи, которые мы знаем наверняка. Во-первых, более тяжелые диссоциативные расстройства, такие как диссоциативное расстройство личности и его более легкие варианты могут давать хороший ответ на применение гипнотических техник как части лечения, хотя последние – не первооснова терапии таких расстройств. Во-вторых, известно, что люди, страдающие более тяжелыми расстройствами, часто в высокой степени поддаются гипнозу, поэтому в их случаях он может хорошо работать как техника лечения. Некоторые исследователи и клиницисты даже выдвигали теорию, что высокая внушаемость один из факторов, предрасполагающих к развитию патологической диссоциации в случаях, когда люди испытывают значительные жизненные невзгоды. Тем не менее, подверженность гипнозу у людей, страдающих деперсонализацией, в целом менее очевидна и не изучена. Мы не знаем наверняка, хорошо ли они поддаются гипнозу исследований в области гипноза, подверженности ему и его использования для лечения деперсонализации пока нет. Тем не менее, людям с расстройством деперсонализации, на которых гипноз действует, он может быть предложен в качестве эффективного компонента терапии.